Сашко не в шапке, а в очень поношенном и великоватом ему мятом картузе, без рукавиц, в валенках, пошел, не оглядываясь, прямо в поле. Должно быть, он хорошо знал, что мать не подведет. Сказала, нема никого. Значит, нема никого. Перемежающаяся линия холмов, через которую они должны были пройти, тянувшаяся с севера на юг, была водоразделом между рекой Деркулом и ее притоком Камышной. Деревня лежала в низинке между двух чуть возвышавшихся отрожков, уходивших в степь в сторону Деркула, постепенно понижавшихся и сливавшихся со степью. Сашко шел прямо по полю, в сторону от деревни, чтобы пересечь один из этих отрожков. Катя поняла, почему Сашко взял это направление — Как немало возвышался над степью отрожек, когда они перевалили его, их уже нельзя было видеть из деревни. Перейдя на другую сторону отрожка, Сашко свернул вдоль него на восток. Теперь они шли перпендикулярно к линии холмов с немецкими укреплениями. С того момента, как они вышли, Сашко ни разу не оглянулся, идет ли за ним его спутница. Она покорно шла за ним. Они шли теперь по выступавшей из неглубокого снега редкой стерне, низинкой, такой же, как и та, где расположена была деревня. Как и в прошлую ночь, явственно доносилась возня отступавших немецких войск по грейдерным дорогам где-то севернее и южнее. Говор орудий стал реже и громче, и больше на юго-востоке, под Миллеровым, Где-то очень далеко должно быть над речкой Камышной, подвисали лампы немецких осветительных бомб. Это было так далеко, что мертвенный свет их был только виден отсюда, но не рассеивал полутьмы. Если бы такую лампу подвесили над одной из высоток впереди, Сашко и Катя стали бы видны здесь, как на ладони. Мягкий снег бесшумно сдавал под ногами, слышно было только как шуршат по стерне валенки. Потом стерня кончилась, Сашко оглянулся, сделал рукой знак подойти. Когда Катя приблизилась к нему, он присел на корточки и показал, что она должна сделать тоже. Она просто села на снег в своем полушубке. Сашко быстро указал пальцем на нее и на себя и провел по снегу черту направлением на восток. Кисти рук его были скрыты рукавами кожушка, он выпростал их и быстро нагреб острую грядку из снега поперек только что проведенной им линии. Катя поняла, что он начертил линию их пути и препятствия, которые им предстояло преодолеть. Потом он убрал жменьку снега из грядки в одном месте и жменьку в другом, сделав как бы два прохода в грядке, отметил костяшками пальцев пункты укреплений по обеим сторонам проходов и провел линию сначала через один проход, потом через другой. Катя поняла, что он показывает две возможности их пути. Катя усмехнулась, вспомнив суворовское изречение. «Каждый солдат должен понимать твой маневр». В глазах этого десятилетнего Суворова она, Катя, была его единственным солдатом. Она кивнула головой, что поняла свой маневр, и они пошли. Они совершали теперь обходное движение в северо-восточном направлении. Так дошли они до кустой повители колючей проволоки. Сашко сделал знак, чтобы Катя легла, а сам пошел вдоль проволоки. Скоро его не стало видно. Перед Катей тянулась линия проволочных заграждений, примерно рядов в 12. Линия была старая, проволока уже заржавела, Катя даже пощупала ее. Здесь не было никаких следов работы Илов. Должно быть, эту линию заграждения немцы вывели против партизан. Она защищала холм с тыла и расположена была далеко от главных укреплений. Давно уже не испытывала Катя такой муки ожидания. Время шло, а Сашко все не было. Прошел час-другой, а мальчик все не возвращался. Но почему-то Катя не волновалась за него. Это был мальчик-воин на которого можно было положиться. Она так долго лежала без движения, что ее начал пробирать озноб. Она ворочалась с боку на бок, наконец не выдержала и села. Нет, пусть маленький Суворов осудит ее, но если уж он оставил ее так надолго, она попробует хотя бы разобраться в местности.